К его удивлению нога повиновалась его воле, как в былые дни. Тогда он согнул другую ногу и снова вытянул ее. В высшей степени замечательно, в высшей степени замечательно, пробормотал он. Слава богу, профессор, ш е п н у л г р е ч о мистер Филлендер. Вы значит живы? Тише, мистер ф е л е н д о р тише, предостерег его профессор. Я еще до подлинно этого не знаю. С бесконечными предосторожностями профессор Портер рискнул согнуть правую руку. О счастье! Она была невредима. Еле дыша, он махнул левой рукой над своим распростертым телом. И рука махала. В высшей степени замечательно, в высшей степени замечательно, повторял он. Кому вы сигнализируете, профессор? спросил мистер Филлендер возбужденным тоном. Профессор Портер не снизошел до ответа на такой ребяческий вопрос. Вместо того, он осторожно приподнял с земли голову и закачал ею в зад и вперед. Высшей степени замечательно. Чуть слышно шипнул он. И она осталась цела. Мистер Филлендер не двинулся с того места, куда упал. Он не осмеливался сделать такую попытку. Как можно в самом деле двигаться, когда руки и ноги и спина все с л о м а н о Один глаз его был залеплен мягкой глиной. А другой, скосившись, устремился на странные вращательные движения профессора Портера. Какая жалость, промолвил в полголоса мистер Филандер. Сотрясение мозга вызвало в нем полную умственную а б е р а ц и ю Действительно, очень-очень грустно, особенно для такого еще молодого человека. Профессор Портер лег на живот и осторожно выгнул спину, пока не стал похож на огромного кота, стоящего перед лающей собакой. Затем он сел и начал себя со всех сторон ощупывать. Все на месте, воскликнул он. В высшей степени замечательно. После того он встал. И бросив неодобрительный взгляд на все еще распростертую фигуру мистера Сэмюэля ф и л е н д е р а сказал: "Ой, мистер ф и л е н д е р сейчас совсем не время валяться. Нужно вставать и действовать." Мистер ф и л е н д е р снял глину со своего второго глаза и взглянул на профессора Портера с безмолвным бешенством. Затем он попытался встать. И вряд ли человек мог быть более изумлен, чем он, когда его усилия немедленно увенчались полнейшим успехом. Он все еще был преисполнен бешенства, вызванного жестоким и несправедливым замечанием профессора Портера, и готовился е д к о возразить ему, когда взгляд его упал на странную фигуру, стоявшую в нескольких шагах от них и внимательно их рассматривавшую. Профессор Портер поднимал свой блестящий шелковистый цилиндр, заботливо чистил его рукавом пальто и надевал на голову, когда он заметил, что мистер Филандер указывает на что-то позади него. Он обернулся и увидел неподвижно стоявшего перед ним гиганта совершенно голова. за исключением повязки на бедрах и нескольких металлических украшений на руках и ногах. Добрый вечер, милостивый государь, сказал профессор и поднял шляпу. В ответ гигант указал знаками, чтобы они шли за ним, и направился в сторону берега, откуда они только что пришли. Думаю, что было бы разумно следовать за ним, сказал мистер Филандер. Постойте, возразил профессор. Вы же сами недавно представили мне весьма логические аргументы для подтверждения вашей теории о том, что лагерь лежит от нас к югу. Я сперва относился скептически, но в конце концов вы меня убедили, и потому теперь я положительно утверждаю, что мы должны идти на юг, чтобы добраться до наших друзей, и потому я буду продолжать идти на юг. Но профессор Портер. Возможно, что этот человек знает лучше, чем вы или я. Он, по-видимому, туземец, уроженец этой части света. Попробуем, по крайней мере, последовать за ним. О, о мистер ф и л е н д е р повторил профессор. Я человек, которого трудно убедить. Но если я уже раз убедился в чем-нибудь, то мое решение остается неизменным. Я пойду в прежнем направлении, и хотя бы мне пришлось обойти кругом весь черный континент, чтобы дойти до цели. Но дальнейшая аргументация ученого была прервана Тарзаном, который, увидев, что эти странные люди стоят на месте, вернулся к ним. Он снова знаками пригласил их идти за собою, но они продолжали стоять и припираться. Наконец глупость этих невежд взорвала Тарзана. Он схватил испуганного ассистента за плечо. И прежде чем этот достойный джентльмен мог понять, убить ли он или только искалечен на всю жизнь, Тарзан крепко привязал один конец веревки к шее мистера Филандера. Мистер Филандер, вещал ему профессор Портер, с вашей стороны крайне н е п р и л и ч н о подчиняться такому унижению. но едва эти слова вылетели из его уст, как он тоже был схвачен и та же веревка крепко обмоталась вокруг его шеи. Тогда Тарзан пошел по направлению к северу, ведя за собой совершенно перепуганного профессора и его секретаря. Усталым старикам казалось, что они шли уже целые часы. Они молчали, полные отчаяния. Но вот. Внезапно поднявшись на небольшой холмик, они увидели не дальше, как в ста ярдах маленькую хижину, покинутую ими утром, и сердца их забились от радости. Здесь Тарзан освободил их и, указывая на маленькое строение, исчез в ближайших кустах. В высшей степени замечательно, в высшей степени замечательно. С трудом произнес профессор. Но вы видите теперь, мистер Филлендер, что, как всегда, я был совершенно прав. Если бы не ваша упорная с в о е в о л и е мы избежали бы целого ряда крайне унизительных, чтобы не сказать опасных, приключений. Прошу вас в следующие разы, когда вы будете нуждаться в мудром совете, подчиняться руководству более зрелого и практичного ума, мистер с э м е л Филлендер. был слишком обрадован счастливым исходом их приключений, чтобы чувствовать себя задетым езвительной шуткой профессора. Вместо того, он схватил за руку своего приятеля и быстро повел его по направлению к хижине. Небольшое общество этих растерявших друг друга людей было очень успокоено и обрадовано, когда, наконец, все оказались вместе. Заря з а с т а л а их еще за пересказом различных приключений. иза рассуждениями о тождественности страшного защитника и покровителя, найденного ими на этом диком берегу. Эсмеральда не сомневалась, что это был никто иной, как ангел Господень, посланный со специальной миссией оберегать их. Если бы вы видели Эсмеральда, как он пожирал сырое львиное мясо. смеялся Клейтон. Вы бы убедились, что этот небесный дух достаточно материален. Я ничего об этом не знаю, м а с с а Клейтон, возразила служанка. Но я предполагаю, что Господь мог просто забыть дать ему с собой спички. Ведь его послали на землю так наспех, чтобы оберегать нас, и он, наверное, не мог ничего сжарить, не имея спичек, просто не мог. В его голосе тоже ничего небесного не было, сказала Джен Портер, слегка вздрогнув при воспоминании об ужасающем реве, раздавшемся вслед за убийством львицы. Моим незыблемым понятиям о достоинстве небесных посланцев, заметил профессор Портер, совершенно не соответствует его манера действовать. Этот джентльмен. Связал двух чтимых и просвещенных ученых за шеи и погнал их сквозь джунгли как коров.